Земля, Петербург и другие места. 30 июля 2005 года. На сей раз Рваный заявился с огромным портфелем, и это удивило его. Рваный был не из тех людей, что ходят с портфелями. Впрочем, он мог таскать в нем принадлежности своего ремесла. Дрель и фомку для взлома замков, а то и автомат плюс пару пакетов взрывчатки. Но все оказалось гораздо неприятнее. Тебе. Коротко буркнул рваный и выложил на стол 10 красных коробочек с золотым листком, окруженным блестками звезд. А это остальным. Он снова полез в портфель и принялся извлекать из его недр изящные флаконы с духами, мыло, закатанное в станиоль, баллончики с дезодорантом и шампунем и еще какие-то цилиндрики размером с палец, яркие и блестящие, как елочные игрушки. Маркировка на всех этих изделиях была различной, где... Цветок ириса или розы, где тонкий женский профиль, где гора Фудзияма на фоне синих небес. Последнее, вероятно, намекало на японское происхождение товара. Но звездочки присутствовали всюду. Иногда они располагались колечком или вытянутым овалом, иногда треугольником либо острым клином, словно косяк отлетающих к югу журавлей. Иногда затейливой спиралью с вытянутыми в стороны концами, походившими на щупальца осьминога. дар небес, подумал он с невольным страхом, взирая на пеструю груду. «Троянский конь приношения донаица. Рваный продолжал выкладывать на стол содержимое портфеля. Его щека, пересеченная давним шрамом, приподнимавшим верхнюю губу, чуть заметно подергивалась, словно бы гость затаял насмешливую ухмылку, но глаза смотрели пронзительно и строго. Пеструя груда на столе росла. «Зачем мне это?» — спросил он, метнув опасливый взгляд на Рванова. «Духи, дезодоранты, я ведь не женщина». «Не баба», — уточнил гость, кивая. «Ну, тут каждому свое. Мужикам сигаретки, девкам конфетки. Словом, передашь кому надо». «Кому?» «Придет к тебе Ксюша. Видная такая, рыжая». Руки Рванова взметнулись, обрисовав контур женской фигуры. «Сегодня придет или завтра». смотря по тому, сколь у нее душистой водички осталось, и другие придут не залежаться, будь спок. Гость, наконец, ухмыльнулся, и шрам, украшавший левую щеку, дрогнул, словно длинный розовый червь. «Как все раздашь, позвони, притащу еще». «Ты... ты хочешь, чтобы я распространял это?» Он покосился на мыло, духи и разноцветные баллончики. «Я ничего не хочу». Серые маленькие зрачки Ирванова уставились на него, как два буравчика. Хозяин велел. А дальше сам смотри, кореш. Чего ж тут смотреть, тоскливо подумал он, не спуская глаз с ярко-красных пачек с золотым листком. Чего ж смотреть. Коготок увяз все птички пропасть. Всю последнюю неделю ему казалось, что за ним следят. Если это и соответствовало действительности, то слежка была вполне профессиональной, и ничего явного Открытого он обнаружить не смог. Но Голд, проклятое и обожаемое зелье, обострял инстинкты. Иногда он чувствовал внимательный взгляд, скользнувший по его лицу, слышал торопливую дробь шагов за спиной, ощущал горячее дыхание на затылке. Синельников обеспокоился и теперь присматривает, пытается вызнать, что к чему. Но слежка занятие непростое. Тут требуется не один человек, а откуда у Петра Ильича такие возможности. Однако он ничего не знал о прошлом Синельникова, слышал лишь, что тот уволился из армии года три или четыре назад. Но в каких войсках довелось служить его компаньону и какие с тех пор сохранились связи, оставалось для него тайной за семью печатями. Ясно было одно, Синельников мужик прыткий и крутой, Его так просто наизнанку не вывернешь, что и доказывал недавний эпизод с тремя аторактами. Статья «И какого дьявола Петр Ильич ее накорябал?» — мелькнула мысль. С нее, проклятой, все и началось. Оторвав взгляд от пачек с голдом, он посмотрел в холодные глаза Арбанова и медленно произнес. «Хозяин желает, чтобы я занялся передачей наркотика, так?» Не очень-то благоразумная мысль. Я на виду и не хочешь, как хочешь. Прервал его Рваный и потянулся к ярким красным коробочкам с золотым листком. Какого хрена я стану тебя заставлять? Сейчас все сгребу обратно, руки в ноги и пошел. Погоди. Он вздрогнул, представив, что может лишиться зелия. Погоди. Что погоди? Рваный ощерился, ровно пес над костью. Чего годить-то? Или передумал, интеллигент подлатый? Я... я согласен. Слова выдавливались с трудом, будто закаменевшая зубная паста из тюбика. — Согласен, но это же опасно. Хозяин Хозяин должен понимать... — Опасно, — протянул рваный. — Жить тоже опасно, кореш. — Но если выследят... — Кто? Он сутулился, отводя взгляд, и гость снова повторил требовательно и жестко. — Кто? Кто за тобой сечет? Говори, падла! Синельников. Я думаю, Синельников. Тот журналист. Ему казалось, что в воздухе расплылся тошнотворный смрад предательства, перебивший сладковатый запашок, которым тянуло от сваленных на столе флаконов и коробок. «Что я делаю? Что делаю?» — стучало в песках. «Синебрюхов?» «Тот самый хрен не переспросил Рваный. «Он, что ли, вогнал тебя в мандраж?» «А почему раньше не говорил?» Мог бы и позвонить, блин. Ну, не был уверен. Собственно, я и сейчас. Он страдальчески сморщился, стараясь не встречаться с гостем взглядом. Считай, твой Синерылов уже покойник. И не распускай соплей, хозяин этого не любит. Хозяин, он такой, кому хошь, рога обломает. С первого раза-то не получилось, внезапно вырвалось у него. Рваный с несокрушимым спокойствием пожал плечами. Не получилось с первого, получится со второго. Ни мытьем так катанем, ни палкой так лаской. Тут глаза Рванова многозначительно обратились к разложенному на столе товару. «Ты, кореш, главное проследи, чтобы он больше ничего не писал. Хозяину его писания сильно не нравится, сечешь? А потому никаких писаний. Извягни, ежели что. Ну а коль он тебя побеспокоит, не накладывай в штаны». А лучше соображай, как подманить мужика куда-нибудь в тихое место. В тот шалман на Крестовском, где ты кофе живешь. Или загород. Гость, словно в раздумье, поскреб страшный шрам на щеке и повторил. Да, лучше бы загород. На природу, так сказать. На природе всегда способнее разбираться и с палками, и с ласками. А если он будет не один? Ну и чего? Я тоже не один, произнес рваный, поднимаясь. Со мной почитает все двенадцать апостолов и сам Господь Бог, так что оплошки, как с теми тремя кретинами, не будет. Его взгляд снова скользнул к столу. Шрам дернулся в жесткой ухмылке. Ну, закончились с Синезадовым, кореш. Ты помни свое. Сигаретки тебе, плакошки рыжей Ксюшки. И тем, кто еще придет. Все знают, что тут кому. Не залежится, товарец. Стоя у окна, он наблюдал, как рваный, вынырнув из подъезда, растворился в уличной толпе. Сверху его гость был похож на сотни и тысячи других людей, с такими же, как у многих, вялым, туповатым и утомленным лицом, с глазами, лишенными блеска, с шевелюрой и ранними залысинами поисков. Кто мог представить, что этот мужчина, этот не старый еще мужичок, как чаще именовали подобных типов, еще недавно торщил портфель с небесными дарами, с волшебным зельем графа Калиостро, Кто мог вычислить его, найти в необозримом человеческом муравейнике? Кто мог добраться до хозяина? Никто, — с тоской подумал он, — никто и никогда. Рваный исчез в толпе, словно жухлый лист среди таких же листьев, кружащихся на ветру меж голых ветвей осеннего леса.